глава двадцать руян шесть тысяч шестьсот год от сотворения мира в звездном храме ночь и вокруг темно словно у черта в заднице. над головой шумят кроны деревьев до восхода солнца еще не меньше двух часов и прохладный ветерок несет с моря сырость и туман все точно так же как вчера и позавчера А мне хочется спать. И помимо того, сильно чешется щетина на подбородке, блин. Ведь хотел же побриться. Но решил подождать, а потом стало не до того. Приказ Викамира сорвал меня с места, и вот уже трое суток, вместе с витязями Световида и с хорошо знакомой мне второй сотни, я сижу на берегу тихой бухточки, примерно в 25 километрах от Арконы, и жду появления незваных гостей. Вот так. А мог бы лежать сейчас в теплой постельке Снерейд, И ни о чем не думать. Но меня понесло. Не подумав, я сказал то, что говорить и не следовало, и теперь за это расплачиваюсь. Вадим? Донесся до меня полушепот до Чего? Повернувшись в сторону разлапистого куста, за которым прятался сотник, также полушепотом откликнулся я. Ты ничего не чуешь? Просил командир храмовников. Я прислушался к своим чувствам. Все тихо. В радиусе трехсот метров ни единой чужой эмоции, ни со стороны моря, ни с берега. Есть слабый отклик от нескольких неопытных Витязей из последнего набора, которыми пополнили вторую сотню после похода в Швецию, да еле слышное сопение Немова рядом со мной. А больше ничего. — Нет. У меня чисто, — ответил я Доброге. — Ну ладно. Витязь замолчал, и снова ни одного постороннего звука. Скрип деревьев и шорох листвы на ветках кустов. Еле слышный плеск накатывающих на прибрежный песочек волн. Вот и все. Тоска, однако. И я опять возвращаюсь к своим мыслям. Седмицу назад кадром Стислава выдебая вернулась на родину. Большинство кораблей сразу же помчалось в Ральсвик, и Ругард, и в порт Арконы вошли всего четыре лодьи. На берегу нас ожидал сам верховный жрец Световида, наиболее влиятельные люди города и родственники Витязей. Откуда они узнали о точном времени нашего прибытия, было непонятно. Но думается мне, что дело здесь не в экстрасенсорных способностях волхвов, а в том, что наш командующий своевременно выпустил из клетки почтового голубя, который с веточкой на ноге полетел в храм. Встретили нас как победителей. Векамир произнес торжественную речь. Затем личный состав экипажей приступил к разгрузке добычи. Ну а командиры и вместе с ними я, передав своих людей и рейд на попечение купца Радима Минко, который повез их в Черушу, отправились в храм многоликого божества. Там были принесены благодарственные жертвы, а после этого прошел небольшой военный совет, на котором Векомир объявил, что через пару месяцев эскадра Выдыбая должна быть готова к походу в земли Поморян, где варягам предстоит биться против ляхов короля Владислава. Мстислав был не против. Остальные авторитетные варяжские вожаки тоже. Ну а мне новый поход только в радость, ибо, как показала практика, воевать, когда ты побеждаешь, а слева и справа не педерасты, а реальные крепкие мужчины, не только выгодно, но и интересно. Ближе к вечеру Викамир распустил всех на отдых, и прежде чем мы расстались, велел мне через три дня явиться к нему на прием, дабы услышать мою версию о событиях Сиктонского похода. Не проблема. Доклад у меня уже давно был в голове, и я имел что сказать Верховному Волхву. Но пока мне предоставили возможность немного отдохнуть, и я двинулся в Черушу, которая была не просто еще одним руянским поселением, где проживало без малого 300 человек. А помимо всего прочего, являлось пунктом обеспечения учебно-тренировочного центра Витязи и Световида, лесной острог, который находился невдалеке от Черуши. Соседство более чем подходящее, и именно по этой причине я попросил Радима Минко начать строительство моего терема именно в этом месте. В поселке я оказался на закате. Перво-наперво мне предстояло расплатиться за постройку дома, и я не медлил. Поэтому, как только Минко познакомил меня с поселковым старостой Гнатом Лушко и Артельным, имя Коева в моей голове не задержалось, я приступил к инспекции. В общем и целом, не шибко большой двухэтажный теремок с парой просторных горниц и десятком комнат, который был возведен буквально за три недели, мне понравился. Работа была сделана на совесть. Стены крепкие и проконопачены мхом, бревна сухие, а значит дом не расползется. Печи сложены мастерски, так что живи и радуйся. Правда не было мебели, хозпостроек и припасов. И вокруг моего жилья, которое находилось на окраине поселка, следовало возвести забор, а лучше крепкую стену. Но это уже бытовые мелочи. Я расплатился с артельным бригадиром, ему передал 8 гривен, и договорился с ним о постройке амбаров и сараев. Затем поблагодарил за суету неодобрительно косившегося в сторону моей женщины Родима и после того, как посторонние покинули мой дом, собрал своих близких на совет. Что делать дальше, понимание было. По этой причине все вопросы обсудили сразу и решение выработали быстро. Мебель можно заказать поселковым умельцам, а если не получится, то купить в Арконе, которая находится от нас всего в 7 километрах. Насчет хозпостроек ясно. Договор с артелью уже заключен, а после них начнется возведение внешней стены. Припасы продаются в Черуше, но крупы и соль дешевле брать в городе. Помимо этого требовался возок и лошадка, а также пара крупных волкодавов, которые бы стерегли хозяйское имущество. Так начался следующий этап моей жизни. Нерит, которую я еще в Сиктуне перед воинами объявил своей законной женой, Была счастлива. Остальные ближники тоже не горевали. Все было в норме, все было просто замечательно. Все было very good. Поэтому отпущенные мне викомиром три золотых дня пролетели словно один миг. Однако, сколько ни отдыхай, но рано или поздно приходит пора возвращаться к службе на благо народа. И в указанный Верховным жрецом Святовида День я прибыл в Аркону. Настроение было не самое лучшее. А когда перед посещением храма я заехал в штаб-квартиру ОБК, оно только ухудшилось. Почему? Да по той простой причине, что там никого, кроме новгородского волхва, береста и штатного песца из главного городского храма не оказалось. Вся наша группа рассыпалась, ибо каждый член совета был занят каким-то важным делом. Родим Минко с племянником Лютом Святочем занимались торговлей и про разведку думали далеко не в самую первую очередь хотя информацию из-за рубежа их агенты поставляли регулярно. Сивер находился в Щецине, где срочно пополнял и готовил к боям дружину Триглава. Жрица Макаши, прекрасная Зарислава, вернулась в Калабрек и, помимо того, что восстанавливала храм своей богини, выискивала тех, кто его уничтожал. Воевода Крут-Зима отправился в Волин, один из самых больших городов Венецкого моря, и занимался формированием боевых отрядов И подготовкой продовольствия для ведения осенней военной кампании против ляхов и недобитых грифинов. Мстислав Выдыбай после славного похода в Сиктуну, пребывал в Ругарде, где делил между своими воинами Хабар и готовил почву для возможного переизбрания князя племени ранов. Ну а Бересту, по большому счету, все было по барабану. Скажут что-то сделать, он готов. А нет, так и не надо. Пока же он сидит на подворье и пару раз в седмицу отправляется в святилище на доклад к Ростичу, которого вот уже третью неделю нет на месте, и с новгородцем общается сам Верховный Волх. Было я сразу же завелся и решил, что выскажу в Векомиру все, что скопилось за душой, отчего группа разбрелась, почему каждый в первую очередь думает о чем-то своем, а не об общем, как же так? Но эта мысль была поспешной, и следующая уже была посвящена самокритике. А сам я что, лучше остальных членов ОБК? Нет, нисколько. В Арконе не остался, а рванул за море славу и деньги добывать, хотя мог бы находиться в городе и работать на общее дело. Так что нечего выпендриваться и на кого-то кивать, мол, он за Родину не радеет, коли сам такой же и свои интересы ставлю превыше работы во благо племени. В итоге, успокоившись и решив, что предъявлять кому-либо претензий смысла нет, я пошел в храм векамир принял меня на скале, где мы встретились в первый раз, и кроме нас двоих в этом месте больше никого не было. Жрец сидел в своем любимом кресле, грел на ласковом солнышке старые кости, щурил глаза, улыбался, явно думал о чем-то хорошем. Я поздоровался со стариком, присел рядом, засмотрелся на синеву моря, по которой скользили паруса венецких и иноземных кораблей. И за малым не впал в нирвану ибо благостно вокруг, тихо и очень покойно. Однако релакс продолжался недолго, так как Викамир покосился на меня и спросил. — Ты доволен походом? — Да, — ответил я. — Доволен. — И как все происходящее виделось с твоей стороны? — Мне рассказать обо всем подробно? — Не стоит. Подробный рассказ позже запишет летописец. А пока дай краткий расклад. Краткий так, краткий. Сил для проведения всех операций хватило. Воины в эскадре Выдыбая справные, вооружение доброе, Тастерен не подвел и поддержку оказал. План был составлен грамотно. Конфликтов с местными язычниками почти не было, так что теперь на севере у нас есть союзник. Не очень сильный, но богатый и боевитый. И на что мы можем рассчитывать? Прямо сейчас Тастерн и король, которого зимой изберет Тинг, нам помочь не смогут. Однако, если они выстоят и смогут сколотить свое государство, то через 3-4 года тысячу воинов свионские язычники нам дадут. Но это ведь не главное. Наша основная цель заключалась в том, чтобы шведы не смотрели на венецкие земли, а грызлись между собой, а значит Можно сказать, что все сложилось просто отлично. Ага. А что бы лично ты улучшил в нашей военной организации? Так я ведь уже говорил об этом. Ха, усмехнулся Викамир. Слова странного человека из другого времени — это одно. А мнение бывалого воина-ведуна, который показал себя в реальных делах и в бою, совершенно другое. Вот я и спрашиваю тебя. «Изменения, значит», — протянул я и, собрав в кучу все свои пожелания по военной реформе варяжско-венецких войск, начал. Что же, уважаемые векомиры, изволь. Во-первых, варяги отличные воины, и этого никто не отрицает. Однако армия должна стать регулярной, а то сегодня мореходы хотят воевать, а что завтра будет никому неизвестно. Захотят вольные командиры, плюнут на все, да и в Новгород уйдут, или еще дальше в Византию или Европу и останется Аркона, как в моей истории, сама по себе. Во-вторых, в армии должен быть постоянный штаб, который станет вести сбор и анализ разведданных, и по ходу дела корректировать военные планы. Сейчас не то. Отряды делали, что им было предписано, и дисциплина поддерживалась на высоте, но каждая часть варяжского войска была сама по себе. В-третьих, в боевых подразделениях следует увеличить количество стрелков, и их не хватало. Однако, поскольку лук освоить сложно, требуются арбалеты. И чем больше их будет, тем лучше. В четвертых, многие воины понятия не имели, как правильно штурмовать вражеские укрепрайоны. И это вело к неоправданным потерям. Ладно, корпус Выдебая там новичков почти не было, и эта проблема снималась сама собой, потому что в отрядах всегда находились ветераны, которые прикрывали и отдергивали молодежь. Однако в случае большой войны Такие профессионалы будут не везде. И получается, что молодую смену надо учить не только полевому бою и абордажной схватке, но и штурму замков. Пятых. В некоторых случаях нам не хватало зажигательных смесей, которые были очень нужны. Выход – организация специальных воинских формирований, артиллерийских и огнеметных частей, которые до появления порохового оружия будут снабжаться чем-то вроде греческого огня и смогут правильно его применить. Шестых. Использование храмовых витязей, как рядовой пехоты, нецелесообразно. Таких бойцов очень мало и с каждым годом становится только меньше, поэтому их необходимо беречь и использовать по уму для тайных операций и охраны наших руководителей и управленческих центров. Это основное. То, что можно сделать сейчас, в ближайшие 5-6 лет, А остальное пока не в счет, ибо пушек, ружей и гранат нет. И когда они появятся, неизвестно. Викамир одобрительно покивал и стал задавать вопросы, самые разные на самые неожиданные темы. Я отвечал, и так совершенно незаметно прошло два с лишним часа. После чего я все-таки не удержался и обратил внимание Верховного Волхва на то, что отдел по борьбе с крестоносцами фактически не существует ибо он есть, но не работает. Это недопустимо, и необходимо что-то менять. Понятно, что Зариславе не до того, поскольку за ней целый религиозный культ, в котором тысячи людей, не только женщин, но и мужчин. Купцы думают о наполнении мошны выгоде, я погружен в свои заботы и, по большому счету, ничего не решаю. Север пришел и ушел. Воевода Крут – воин, и может посвятить себя делам скороспелой конторы только зимой. В Эдебай, судя по всему, нацелился заполучить красное княжеское корзно, и все свое рвение кидает только на это. Берест пофигист, а Бранка Ростич вообще непонятно где находится и неизвестно чем занят. Вот и выходит, что в ОБК должны работать люди, которые посвятят себя этому делу не частично, а целиком. Как ни странно, но старик со мной согласился и сказал, что подумывает о том, чтобы поручить это дело отставным витизем Световида, которые состарились или получили в боях тяжкие раны, и по этой причине не смогут служить Богу своими клинками. Уж они-то и примкнувшая к ним фанатичная молодежь смогут взвалить на свои плечи планирование операций против врагов. При этом те люди, кто уже был в составе ОБК, в нем же и останутся. Решение было правильным, и понемногу мы стали закругляться. Беседа пошла по второму кругу. Снова начались вопросы про сиктунский поход, и тут появился Бранка Ростич, которого я буквально несколько минут назад вспоминал. Баян, который выглядел словно старичок-лесовичок, косматый, небритый и грязный, на ходу поприветствовал меня, наклонился к уху Викамира и что-то ему прошептал. Волх внахмурился, а потом спросил Баяна. — Это точно? Ты не ошибся? Бранка который тоже посмурнел лицом, покачал головой и отчеканил. — Нет, я уверен, это был он. — Ты хорошо потрудился, Бранко. Можешь отдохнуть. Викомир отпустил Баяна, и когда он ушел, хитренько усмехнулся, посмотрел на меня и сказал. — Вадим, в охоте поучаствовать хочешь? — Что за охота? На кого будем охотиться и где? Надо было об этом спросить, но нет. Я ответил на автомате. Можно и поохотиться. Я не против. Вот и ладно. Вставая, произнес Волхв. Сегодня вечером находись дома и будь готов к небольшому путешествию. На охоту отправишься вместе с Доброгой. И вы лично принесете мне голову зверя. А что за... Я хотел спросить, что за зверь станет жертвой. Но века мир который широкими шагами направился в святилище, меня уже не слушал. Я остался один. После чего покинул храм и, посетив рынок, где прикупил пару лохматых щенков, будущих волкодавов, вернулся в черушу Остаток дня пролетел в трудах и заботах. Вечером никто не появился. Я подумал, что старый жрец решил меня не тревожить. Однако ближе к полуночи во дворе появился Доброга. И с ним два десятка воинов его сотни Половина бывалых, а другая молодняк. Сотник витязей был невесел и, увидев меня, пробурчал. — Здрав будь, Вадим. Собирайся. векамир сказал, что ты с нами идешь. — И тебе здравия, Доброга. Я готов. Только скажи, что с собой надо брать и какого зверя валить станем. — А ты этого не знаешь? — Нет. — Зверь привычный. Двуногий и с двумя руками. Доброга криво усмехнулся и добавил, «Так что, бери броню и меч. Думаю, что этого хватит. Серьезного боя не ожидается, но твой клинок лишним не будет». «Понятно. А надолго идем?» «Возможно, завтра вернемся. Но это вряд ли. Скорее всего, придется в засаде сидеть. Как долго, мне неизвестно». Делать было нечего. Мое слово прозвучало а назад его не вернешь. Поэтому, быстро собрав нехитрый съестной припас и упаковав в дорожную сумку пару попон, броню и оружие, вместе с немым, про себя обозвав жреца старым облудом, на ночь глядя, я пустился в путь. Шли долго. Всю ночь с двумя короткими остановками, а путь выбирали через такие чищобы и дебри, что вспомнить жутко, и на болоте были, и по песчаной морской отмели шли, и по лесу, И через колючий кустарник продирались, но ничего. На рассвете вышли в точку, в узкую неприметную бухточку, которая со всех сторон была прикрыта лесом. Рядом находился источник с хорошей чистой водичкой, а не вдалеке проходила дорога из Арконы в Капорицу. Сели, немного передохнули, затем вокруг бухты организовали несколько постов, расположились, и только после этого я узнал, кто именно будет нашей целью. Думки имелись, конечно, и на пиратов думал, и на предателей, и на шпионов, которые могли бы использовать укромное место для каких-то своих операций. Однако действительность превзошла все ожидания, поскольку нашей жертвой должен был стать не абы кто, а сам князь Китыслов Весловит, который в этой самой бухточке вел переговоры с купцами и стремительно набирающий авторитет и силу Ганзы. Как Боян Ростич узнал об этом? Тайна за семью печатями. Но то, что князь Ранов давно уже думает, каким образом ему урезать власть волхвов и стать самостоятельным правителем, как все нормальные феодалы вокруг неоспоримый факт, про это я знал и предупредил служителей святовида. А они, после того, как Титыслов стал вести себя странно, стали за ним следить. Наблюдение дало результат. И вскоре волхвы выяснили, с кем номинальный островной правитель встречался и о чем разговаривал. И итогом этого стало появление на берегу моря витязей из сотни доброги, которые, по идее, должны сейчас жен своих мять, а не по кустам шариться. Вот только непонятно, зачем в таком деле мое участие. Но гадать об этом бессмысленно, ибо что творится в голове века мира и каковы логические цепи его размышлений, лично для меня скрытая полумраком загадка. Слишком мощная и многоуровневая эта фигура, про которую известно очень и очень мало. И смирившись с тем, что меня хотят повязать кровью предателя, который по уже заготовленной официальной версии погибнет в бою с пиратами из Ольденбурга, именно оттуда люди, которые склоняют слова к предательству, я стал ждать дальнейшего развития событий. В томительном ожидании пролетели сутки. Потом вторые, а тут уже и третий, к своему завершению близятся, Но ну, а князя как не было, так и нет. Витязи вида не показывают, но нервничают. И только не мой спокоен, словно танк. Поел, поспал, отдежурил, умылся, сделал гимнастику, снова поел и опять спать. Чирик, чирик, над лесом разнесся громкий писк ночной птахи. Это был сигнал придорожного поста, который сообщал, что по неприметной тропинке к нам приближаются гости. Неосознанно я встряхнулся, напрягся, и рукоять Змеулана оказалась в моей руке. После этого прислушался к своим чувствам и поймал отголоски человеческих душ, не только на суше, но и на море. Семь или шесть человек шли со стороны дороги, и не меньше десяти, приближаясь к берегу, плыли на лодке. До одной группы примерно 150 метров, а до другой 200. Мы между ними, а значит, не ошибся, Ростич. Встреча будет именно здесь и мы не зря провели здесь столько времени. — Чи! Чи! — подал я голос в сторону Доброги, и сотник меня услышал. На краткий миг вздрогнули вокруг небольшого песчаного пляжа кусты, и все замерло. Прошло несколько минут, и в предрассветных сумерках на берег вышли люди. Семь воинов. Один, который находится впереди явно князь Титыслов, высокий и костистый мужчина с узким и слегка вытянутым вперед породистым лицом, в кафтане и с мечом на боку. А остальные, судя по плотному телосложению, звяканью металла и резким движением, его телохранители. Вон как настороженно оглядываются и ко всему прислушиваются. Но в кустарник они войти не решаются, и это хорошо. Проживут на несколько минут дольше. Эта группа от меня всего в 5-6 метрах, и я готов броситься на этих людей и прикончить любого, кто встанет на пути. Но команды нет, и я понимаю почему. Надо дождаться германских гостей и только после этого действовать. Немцы не замедлили. Буквально через минуту на воде мелькнула темная продолговатая тень и послышался плеск воды, которую рассекали весла. Князь подошел поближе к морской кромке и вскоре лодка пристала к берегу. шорох песка на берег выпрыгивают люди, телохранители и грибцы остаются на месте, а к кустам приближаются двое. Тыслов и тот, кому он продает свой народ. Суки рваные. Один за деньги и влияние рубится, а другой за власть. Козлы, мать их, так! Князь и его собеседник останавливаются. Они всего в паре метров от меня, и я слышу их разговор. Благо ветер дует в нашу сторону. «Что вы скажете о нас?» С жутким акцентом спрашивает немец, про которого известно, что это знатный купец Герхард Дарен. Пауза. В душе князя сомнения, которое я чувствую, а затем ответ. «Я могу помочь вашим друзьям, Герхард, но мне нужна уверенность, что после падения волхвов я останусь суверенным правителем Руяна». «Но кто же вам их даст?» «Папа Римский?» — выдохнул Титыслов. «Нет! Папа слишком серьезная фигура, чтобы заниматься делами Венецкого моря. Что ему племя ранов и какой-то там остров, если весь мир у его ног? Тогда нужна бумага от германского короля. Это возможно, покажи Конась, я привез вам письма от самых знатных купцов Ольденбурга, Любека и Хюдебю. И поверьте мне на слово, эти письма значат гораздо больше, чем клятвы королей. И это послание деловых людей, которые хотят торговать на море, но не могут этого делать из-за дикарства жрецов. Поэтому все будет просто и красиво. «Ми – объявить, что все дела делать только с конас. Ми – дать вам денег». «На наем воинов, ми помочь вам устранить соперников, среди которых главный выдыбай, и так ви стать истинный правитель Руян!» Снова Титыслав в сомнениях и метаниях, но после очередной паузы он говорит. «Ладно, давайте ваши письма, но в следующую нашу встречу я бы хотел общаться с аристократом». «Будет аристократ!» «Сие не проблема, конас!» Купец передал слову сверток, и в этот момент куст, за которым скрывался Доброга, пошатнулся, и перед князем предстал сам сотник витязей. «Ты кто?» — воскликнул правитель, и, выхватывая меч, прокричал назад. «Войны! Ко мне!» Доброга, не вынимая клинка, шагнул навстречу князю-предателю. Слева и справа на пляже стали появляться витязи, и мы с ним им одновременно выскочили вперед. Сотник храмовников не сказал князю ни одного слова. Он просто шагнул к нему навстречу, а когда Титыслов взмахнул мечом, поднырнул под сталь и ударил его голой рукой в горло, я явственно услышал хруст хрящей и хрип умирающего Весловита. Но он мне был неинтересен, ибо я уже наметил себе цель купца, который рванулся к своей лодке. Прыжками, стараясь не увязнуть в песке, я помчался за ним следом, а он, понимая, что уйти не получится, все равно бежал. Однако бег германца продолжался недолго. Буквально через несколько метров я его настиг. Прыжок, и ногами я сбиваю его в воду. Подъем, кидаюсь на Гера, Герхарта, и в руке иноземца вижу кинжал. В его чувствах обреченность, и я понимаю, что он не хочет драться, а наоборот, жаждет смерти. Ну-ну, попробуй. Однако от нас не уйдешь. Кулаком я ударил в лоб купчины, так, чтобы вражина не скопытился раньше времени, и он моментально поплыл. После чего выбил из его руки кинжал, острие которого уже приближалось к горлу германца, а затем заломил ему руку и взял хлипкого противника на болевой. Герхард застонал и выкрикнул нечто нечленораздельное, и тут рядом со мной появился один из телохранителей князя, который кинулся в драку. Возник выбор — отпустить ценного пленника — или распрощаться с жизнью. И, естественно, я выбрал вариант номер один. Но, к счастью, на пути княжеского воина возник немой. Звон клинков, ловкий выпад варга, и телохранитель решает, что я цель неинтересная, и отступает. Вот только если не мой, в кого вцепился, тому конец. Это я понял еще в Швеции. А сейчас данный вывод только подтвердился. Ястреб мог бы отпустить княжеского бойца, и его прикончили бы витязи. Но варг продолжил бой, И вновь сталь ударилась об сталь. Выпады, удары, хрип воинов, а затем вскрик умирающего человека, и на ногах остается только один. не мой. Что бывший раб делал дальше, я не видел. Не до того было, так как я поволок купца в лес. Ну а когда гергерхард оказался в руках молодых витязей, и я обернулся назад, то бой уже был окончен. Филохранители князя и моряки из Ольденбурга Усеяли своими телами весь невеликий по размерам пляж. В лодке уже находилось несколько храмовников, которые должны были затопить ее на глубине. А между тел, которые никто не обирал, сновали витязи, раскидывающие тела так, чтобы имитировать схватку германцев и воинов Титыслава. И хотя, в принципе, этого можно было не делать, поскольку расследование будет вестись после того, как здесь порезвятся птицы и дикое зверье, а заниматься им, скорее всего, будут волхвы, Порядок есть. «Порядок». Ко мне приблизился Доброга, и на лице сотника была такая гримаса, что я его спросил. «Что случилось?» «Людей потерял?» «Кого?» «Нет», — Витязь медленно покачал головой. «С моими все в порядке. Трое ранены, но легко». «Тогда чего приуныл?» — удивился я. «Хорошо ведь все сделали. Потери нет, а враги мертвы». Ты не все знаешь, Вадим, и потому не все понимаешь. И чего же я не знаю? Титыслав Доброга посмотрел на тело князя, — мой брат, двоюродный. Мы с ним по детству крепко дружили, а потом дорожки разошлись, и вот мне пришлось его убить. Наверное, викомир потому меня сюда и прислал, чтобы один висловит... Увидел предательство сородича и покарал его. Плохо мне. Муторно. Расспрашивать сотника дальше не хотелось. Ни к чему бередить рану человека, хоть физическую, хоть душевную. В этом случае каждый остается со своей болью один на один, ибо иначе никак. Я отошел в сторону и дождался немого. Мы собрали наши вещички, а спустя полчаса уже на рассвете... Отряд покинул тихое местечко, где едва не совершилось предательство, и бодрым шагом потопал в сторону дома. И пусть мне неизвестно, как моя жизнь сложится дальше, но одно я знаю твердо, о сегодняшнем своем поступке и смерти -ты -ты слова переживать не стану, ибо нет оправдания тем, кто сдает свой народ. Не было его раньше, нет его сейчас и не будет потом. А значит, моя совесть чиста.